Люди, склонны отложить в сторону учебник истории и размышлять о том, что произошло бы в мире, если бы в силу роковых обстоятельств не произошло того, что в действительности имело место, занятие в высшей степени увлекательное, интересное и плодотворное — Эти люди, несомненно, поражались тому, какое исключительно неудачное время выбрал Наполеон, чтобы вернуться с Эльбы и пустить своих орлов лететь от бухты Сен-Жуан к собору Парижской Богоматери. Наши историки говорят нам, что союзные силы были, по счастью, в боевой готовности и в любой момент могли быть брошены на императора, вернувшегося с Эльбы. У августейших торгашей, собравшихся в Вене, и перекраивавших европейские государства по своему усмотрению, было столько причин для ссор, что армии, победившие Наполеона, легко могли бы перегрызться между собой, если бы не вернулся предмет их общей ненависти и страха. Один монарх держал армию наготове потому что он выторговал себе Польшу и решил удержать ее. Другой забрал половину Саксонии и не был склонен выпустить из рук свое приобретение. Италия являлась предметом забот для третьего. Каждый возмущался жадностью другого, и если бы корсиканец дождался в своем плену, пока все эти господа не передерутся между собой, он мог бы беспрепятственно занять французский трон. Но что бы тогда сталось с нашей повестью и со всеми нашими друзьями? Что стало бы с морем, если бы испарились все его капли? Между тем жизнь шла своим чередом и по-прежнему люди искали удовольствий, как будто этому не предвиделось конца, и как будто впереди не было неприятеля. Когда наши путешественники приехали в Брюссель, где был расквартирован их полк, что все считали большой удачей, они оказались в одной из самых весёлых и блестящих маленьких столиц Европы, где балаганы ярмарки тщеславия манили взор самой соблазнительной роскошью. Здесь велась расточительная игра — Здесь танцевали до упаду, пиры здесь приводили в восторг даже такого гурмана, как Джосс. Здесь был театр, где пленительная каталани восхищала слушателей своим пением. Очаровательные прогулки верхом в обществе блестящих военных. Чудесный старинный город с причудливой архитектурой и оригинальные костюмы — предмет удивления и восторгов маленькой Эмилии, которая никогда не бывала за границей. Поселившись в прекрасной квартире, за которую платили Джосс и Осборн, последний не стеснялся расходами и был полон нежного внимания к жене, миссис Эмилия в течение двух недель, что еще длился ее медовый месяц, была так довольна и счастлива, когда и бог, всякой юной новобрачной, совершающей свадебное путешествие.